Глава 14 Новости у Нупрев нашлись и немало, потому как хорошенько покопаться в архивных папках ей никто не мешал. Во-первых, Пратенс, неожиданно оказавшийся чуть ли не в роли начальника отдела, умудрился организовать ей допуск ко всему, куда только можно было это сделать. А во-вторых, «Ох, какой же там был эпичный бардак!» — качнула она головой, вспоминая свой утренний визит на место работы погибшего покровителя. Грех было не воспользоваться. «Из-за смерти Роттенса?» — уточнил темный, выбирая на возникшем прямо перед ним блюде самый аппетитный десерт и перетаскивая его к себе на тарелку. «Бардак!» «Конечно!» У них там, оказывается, так все устроено, что отделы вообще не связаны между собой. И никто понятия не имеет, что и как творится у соседей. А потому просто взять и перевести на должность Рута кого-нибудь из опытных сотрудников не выйдет. Вот Пратенс Хонс там сейчас и отдувается, уже официально зачисленный в штат задним числом. «Быстро ты во всем разобралась!» Хмыкнул шернул и получил в ответ лишь пожатие плечами. «Было бы в чем разбираться. Да и сам Прати помог. Толковый, кстати, мальчик. Раньше я бы его к себе в аналитике забрала, а сейчас... А сейчас...» — припечатал Арделан. «Он прекрасно нам поможет и там, где скоро окажется. Я правильно понимаю, что он займет место Руттенса?» «Почти наверняка». «Больше просто некому». Сель не удержалась и хмыкнула, а поймав на себе сразу несколько недоумевающих взглядов, объяснила. «Похоже, госпожа Хонс оказалась права быть ее внуку начальником архива». «Хорошо бы», — согласился Темный. «Свои люди на таких должностях никогда не лишние». «Он и без должности помог», — кивнула Нуприв. Практически все, что мне нужно было увидеть, благодаря ему, я увидела. И...» — поторопил ее темный. Но Елита еще пару секунд держала паузу, не из вредности, а явно решая, с чего и как начать, пока в итоге не определилась. Я пыталась копнуть, что там у этого господина Ринарда в прошлом, и вышла на академию, в которой тот учился. «Академию?» — поразился шернул «Серьезно?» «Более чем!» — кивнули ему. «Причем не просто академия, а третья штабная!» И вот тут уже Сель едва не присвистнула от удивления. Помнила она этих подтянутых и тренированных ребят из соседнего корпуса. Так уж вышло, что их снайперские курсы формально тоже относились к третьей штабной. Но считать полноправными курсантами, тех, кого за полгода экстерном готовили где-то на отшибе их территории, в наскоро восстановленном полузаброшенном корпусе, никому и в голову не приходило. Хорошо хоть из своего излюбленного кабака не гоняли, где они бывало все вместе сиживали в увольнительной. Но Нар хоть и знал прекрасно, где она училась, ни разу не упомянул, что тоже окончил трешку. Никогда. «Странно, что мне об этом он не говорил», — удивилась она уже вслух. «Хотя поводы были, и не раз. Нет», — остро глянул на нее темный, — «Странно другое. Почему он в таком случае всего лишь капитан? До сих пор». «Вот», — одобрительно глянула на него Елита, — «в этом как раз и соль». «Была там у них какая-то непонятная история». До конца теперь уже вряд ли раскопаешь. Но что-то такое, из-за чего его вышибли с четвертого курса, и отправили служить к черту на рога. Служить? Значит, до суда дело все-таки не дошло. Задумчиво поинтересовался Шернел, утаскивая с другого блюда уже второй бутерброд, на этот раз не с паштетом, а с рыбой. Нет при, вглядя на него, прихватила себе на тарелку такой же. «Повезло, выходит, — присоединился к ним и закрит, но рыбе предпочел ветчину и сыр. Потому как прокололся он явно серьезно, раз уж до исключения дошло. Ну, если назвать везением личное заступничество тогдашнего начальника генштаба, то да, везение чистой воды». «Полагаешь, он зачем-то его прикрыл?» — насторожился Арделан. «С чего бы?» «Зная Нара, могу предположить, что прикрывали не его», — прищурилась сель на свою чашку. «Это как раз он, похоже, кого-то прикрыл, взяв на себя чужую вину, но под гарантию, что в любом случае отделается по минимуму». «И...» Она сделала длинную паузу, раздумывая, стоит ли делиться такими подробностями, но в итоге все-таки решилась. Не в игрушки играют. Те закончились уже давно, когда ей баночку с Мануртой подсунули. «В общем», — продолжила она, Ринард пару раз упоминал, что пробивался наверх чуть ли не из низов, причем пробивался сам, помогать ему было некому. Мол, в этом плане у нас с ним много общего. Но теперь, насколько я знаю, с деньгами у него более чем порядок, и он словно привык к такому давно. Еще и заплатили, кивнул Шернел, отодвигая опустевшие уже блюда из-под бутербродов и присматриваясь к тому, что оказалось перед Орделаном с десертами. Не просто отмазали, логично. И опять все тот же вопрос. Поморщился темный лениво гоняя по тарелке перед собой уже третью по счету песочную корзиночку со сливочным кремом и ягодами. «Кто?» Я пыталась поднять списки тех, с кем он учился. Понимающе кивнула Нуприв, сделав последний глоток из чашки с чаем и отставляя ее в сторону. Но в архиве их нет. Туда попала лишь информация о досудебном разбирательстве и исключении Ринарда. Да и то далеко не вся, без подробностей. Причем у меня такое впечатление, что те были попросту изъяты. И хотя я попросила Прати поискать потом что-нибудь еще... В общем, серьезно рассчитывать на результат вряд ли стоит. Ну, а все остальное, типа тех же списков по курсам и факультетам, можно найти только в самой академии. Не только! Встрепенулась вдруг сель, которой воспоминания о собственном обучении в трёшке навеяли кое-какие интересные мысли. Сдается, тут можно попытаться зайти и с другой стороны. Есть там неподалеку один занятный кабачок. Начала она под прицелом трёх заинтригованных взглядов. Весьма, кстати, приличный. Не зря туда курса из трёшки поколениями ходят на увольнительные. А в кабачке, Том, есть не менее занятный хозяин, который сам ведет дело, днюя и ночуя за стойкой уже полвека, если верить местным байкам. И наперечет знает все те поколения и в лицо, и, так сказать, в кошелек. Предлагаешь сходить к нему поболтать? Именно. Такое скандальное отчисление мимо него точно пройти не могло. А память у мужика отличная. Всегда все долги в голове держал, и списков сроду не вел. Кстати, о списках. Вмешалась Елита, отставляя чашку еще дальше, совсем уж на край стола, и придвигая поближе бумагу и карандаш. Предлагаю подбить предварительные итоги, чтобы ничего не упустить. И, получив согласный Кивок Карделана, начала рисовать на листке свои неопознаваемые схемы, Но комментируя их вполне внятно. Итак, первое. Место силы в подвале княжеской виллы, готовые принять новую звезду, налитой энергией в край, но с перекрытыми наглухо подходами, Не иначе как последний владелец и особняка, напомнил Шернел. Больше такое провернуть некому. Да, согласились с ним. И это как раз у нас пункт 2. Леди Илейн Фаэлир, активно тянущая руки и к силе, и в итоге к власти. Раскопавшая интригу десятилетней давности о незаконном рождении князя и под это дело начавшая готовить оставшиеся темные роды к новой клятве. Себе. А чтоб никто ее не заподозрил и не помешал, спряталась за спину банкира Ирифаяни, богатого и влиятельного настолько, что даже темные роды не рискнут лезть в его семейные дела. Но при этом никак с ними не связанного. Вообще. А убрала она эту ширму ровно в тот момент, когда тот перестал быть ей полезен. В свою очередь согласился с ней Шернул. «Да» когда место силы было уже готово к новому ритуалу, и такой муж стал бы не защитой, а помехой. Все-таки не ровня, как ни крути. Особенно в глазах тех самых темных родов, подмять которые которой она нацелилась. Прятаться же можно и за собственную удачно срежиссированную смерть, если это, конечно, не слишком долго по времени. А тут речи в самом деле всего лишь о днях, «Так», — опять кивнул ей бывший учитель. «Но особенно не кстати господин Яне оказался бы, если речь идет о некоем высокопоставленном покровителе из светлых, что помогает ей в этом деле, сам старательно оставаясь в тени». «И спит с ней!» — безжалостно припечатал Арделан. «Безжалостно прежде всего к себе, как догадалась Сель». Да, в таком случае муж совсем лишний. Оба мужа. Взамен же Илейн обещает ему лояльность новой темной звезды, словно не заметив, продолжил «И Издает все, что знает о наших ритуалах, а за остальным отправляет в архив, Выводя таким образом на Рутенса кое-какие сведения о котором получила благодаря все тому же мужу-банкиру, кивнула Нуприв, добавляя что-то в свой рисунок и усложняя его. Именно этот ее загадочный покровитель и есть пункт третий с двумя прилагающимися нерешенными пока вопросами. Кто он такой и зачем ему это надо? Ответ на второй вопрос будет вытекать из первого, прищурился Арделан. Или наоборот, не согласилась блондинка. Ну да, они связаны, факт. Теперь пункт четвертый. Общество не случившихся долгожителей и очередная стопроцентная связь между ними и пунктом третьим. Иначе как туда могли уйти наши ритуалы? «Наверняка этот загадочный персонаж направлял их, ненавязчиво стоя за спиной, но в итоге каким-то образом сливая силу именно туда, где она была ему нужна. В подвал моего дома, в место, где будет собрана новая звезда, полностью послушная светлым». «Не позже, чем послезавтра», — кивнул Арделану Шернел. «Иначе весь цикл с жертвами придется начинать сначала» а исполнителей для этого уже нет. Их слегка не кстати, или наоборот, весьма кстати, проредил наш темный князь. С внезапной помощью некоего светлого паладина, охотно завершившего процесс прореживания, доведя его до логического конца. До нуля, то бишь. И вполне вероятно, этот паладин должен был заняться их прополкой даже раньше во время того самого ритуала, что сорвал им ты. Не зря же тогда официалы так всполошились. И, сдаётся, госпожу Ленра отправили туда тоже не просто так, а имея в виду некую вполне конкретную цель. «Да», — Елита кивнула, добавляя новую часть к схеме. «Светлый паладин» звучит вполне удачно. И это у нас пункт пятый и последний, вероятно, связанный и с загадочным пунктом номер три, и наверняка с обществом долгожителей. Я ничего не упустила, пока все вроде сходится и стыкуется. Согласен! Глянул на получившееся художество темный. Связь, несомненно. Но сели, использовали и раньше когда отправляли за этими старцами присматривать. Не иначе, чтоб те не выкинули какой от себя тины. И уверен, не ее одну. И такая активность не могла остаться ими незамеченной. Не детишки все-таки. «А совсем даже наоборот», — хмыкнул шернол, «Да еще и опытные как раз в делах такого рода. Не могли они не почуять, что вокруг них что-то хороводится». «Так вот почему всполошилась контрразведка», — внезапно вступила в разговор, молчавшая все это время сель, после чего выдохнула и подробно рассказала о своей короткой, но очень содержательной беседе с господином Аклсом, или как там его зовут по месту основной службы, у коллег-елиты, но только со стороны светлых. «Нет, рыжая!» «Это не контрразведка», — качнул головой Арделан, выслушав подробности. «Те скорее сдохнут, чем будут играть в открытую. Уну, префон, спроси, она подтвердит». «Подтверждаю», — усмехнулась блондинка. «Есть такое». «А кто же тогда?» — удивилась Ленра. «Явно ведь не просто официал. И явно ведь пытался меня в том убедить, пусть и ненавязчиво». Вот это как раз и странно. Да, еще одно щупальце господина, пункт третий, придумавшее себе такую занятную ширму. Но как проверить? Елита покрутила свой листочек и так и этак, но решение там не нашла. Не надо плодить лишние сущности без необходимости, сама говорила. Арделан отобрал у нее карандаш и что-то с хрустом вычеркнул из схемы едва не продрав бумагу. «Ну, не нужна там контора твоих светлых коллег. Без нее все как раз прекрасно сходится». Та пристально посмотрела на результат, довольно хмыкнула и начала чиркать вокруг с удвоенным энтузиазмом. «Телефон!» — вдруг спохватилась сель, доставая визитку, полученную от Аклса. «Если это передали мне...» «Не от контрразведки, а от господина номер три?» «Выходит, перед нами ответ на приглашение князя пообщаться, переданное этому загадочному армейскому другу через нара». «А не слишком затейливо?» «Нет, не слишком». Качнул головой темный. «В самый раз при таком раскладе. Особенно, если та сторона планирует эту встречу исключительно на своих условиях и максимально неожиданно для нас. «Хотели подловить?» — равнодушно поинтересовался Закрит. «Излишне равнодушно даже». «Почему нет?» Ну, прифоторвавшись от рисунка, забрала карточку. «Но по-любому номер должен быть настоящим, иначе какой смысл?» «И его можно попробовать пробить». Не хотелось бы, конечно, светиться возле своей бывшей агентуры, мало ли кто за ней сейчас присматривает. Ну да ладно, по-другому все равно никак. Как? Темный ловко выхватил кусочек картона у нее из пальцев. Сдается, там только и ждут, кто станет на эту тему любопытничать. А потому никаких пробью. Все равно встречи не избежать. Философски пожала плечами блондинка. «Она ведь и нам нужна не меньше». «Именно!» — неожиданно поддержал ее темный. «Нам она нужна даже больше. Вот только организовывать мы ее будем на своих условиях, не дожидаясь, пока нас вытащат за хвост, как крыс из норы». «На своих условиях?» — это как? — изогнул бровь Закрит. «Время и место назначим мы». «Где оно будет удобно? Нам!» И сунул карточку обратно сель. «Позвонишь и передашь, что его высокородие темный князь Арделан Фаэлир готов пообщаться?» «После того, разумеется, как придумаем, где такое лучше сделать?» «Сдурел?» — вытаращилась она на это явно сбрендившее высокородие. «Темный, тебя будут убивать!» «Сам же сказал, если не избавиться от всех лучей прошлой звезды, новую не собрать. Ты им сейчас как кость в горле». «Да», — спокойно кивнул тот. «Или убивать, или договариваться. Если мы убедим их, что последнее будет выгоднее». Сдается, этот вариант и они тоже не исключают. Иначе... В общем... Возможность убить меня у них уже была, ты знаешь. Пожалуй, это действительно самый лучший вариант. А вот Шернел темного поддержал. Как и Елита. Пожалуй. Только место для такой встречи нужно и в самом деле продумать. Как и подстраховку. И хорошо бы все-таки иметь представление, что за гостя нам ждать. Это здорово поднимет наши шансы. И чего ждать от того гостя, — невесело скаламбурил Закрит. Селя шалела, переводила взгляд с одного из них на другого, пока, наконец, не осознала, они и в самом деле серьезно. Темные бесы их задери, люди, для которых смерть была настолько привычна, что им вполне удавалось рассуждать о ней, — отвлеченно и деловито, рассчитывая вероятности и риски. Сама Ленра так и не научилась этому за всю войну, и уж тем более не научится сейчас. Да, тут же кивнул Арделан, словно прочитав все это у нее на лице. Иначе остается только штурмом брать завтра мою виллу, а там шансов будет еще меньше. Завтра... Неизвестно, для чего уточнила она. Ну, крайний срок — в ночь на послезавтра. Потом все. Если между ритуалами пройдет больше одной лунной фазы, то бишь больше семидневки, весь круг нужно будет начинать заново. Так что и в этом смысле времени для маневра у нас тоже нет. А звонить, кстати, будешь как раз из того кабака, куда мы сегодня вечером пойдем в поисках общения с его очень информированным хозяином. «Мы? Разумеется, рыжая. Или думала, я отпущу тебя шляться по таким местам в одиночку?»